Оружие казалось игрушечным, почти детским. Длинная палка с раструбом, к которой крепились объемные баллоны. Маленькая, неудобная рукоятка и кнопка активации с внутренней ее стороны, вместо привычного сенсора сбоку. Зато оно было легким, и Шарлин с Алисой взяли по две штуки. Эдгар уже оказалось сложнее с ним сладить оставшейся рукой и даже один экземпляр плохо подчинялся писателю. Затем они вышли на обшивку и лицом к лицу столкнулись с синим энергетическим сгустком, расползшимся по защитному полю корабля. Тот был явно озадачен тем, что что-то в этом мире может сопротивляться ему. А тут сначала грайм, которого он не смог одолеть, теперь эти... «А, сами пожаловали на собственные похороны!» Прорычал он, завидев людей. Ему не ответили. Шарли обернулась к Алисе и Эдгару, после чего коротко кивнула. Ослепительно белые молнии ударили в бордеро из пяти стволов, и он зарычал от боли. «Невероятно, но люди обладали оружием, которое создал он для устранения электры!» Надо было это предусмотреть Алиса буквально чувствовала меняющиеся эмоции существа Сначала это было удивление от того, что оно не может преодолеть внешнюю защиту Затем негодование, потом ярость, а теперь и боль, смешанная с шоком от происходящего К своему удивлению, она читала эту сущность как открытую книгу Оружие причиняло Бордеру неимоверные страдания, но вместо того, чтобы отступить, он напряг все свои ресурсы, даже те, о которых успел позабыть, потому что давно не использовал. Он выпустил многочисленные щупальца плети и разорвал защитное поле, приграждавшее ему путь к людям в клочки. Еще один рывок, и он подавит жалкое сопротивление этих недостойных. На обшивку выскочил Арнольд, сжимая в обеих руках по причудливому ружью, и, не тратя времени на слова, присоединил еще пару белоснежных бурлящих молний к предыдущим пяти. Бордеро словно громадным астероидом ударили. Он понял, что семь противоэнергетических пучков, упершихся в него, Не только оттесняют его от корабля, но и постепенно расщепляют его сущность Еще чуть-чуть он может оказаться на месте Грайма, который тоже много времени провел рассеченным «Да вы на кого руку подняли?» — прорычал он, попутно перегруппировываясь Семь толстенных, темно-синих, почти фиолетовых щупалец перекрыли доступ белым молниям к телу Бордеро. Продавливая их от себя, бывший сортировщик надеялся заставить протоэнергетические лучи разрушить их собственное вместилище. И это у него, безусловно, получилось бы, так как напор белых молний стал потихоньку иссекать. Но в этот момент на помощь пришел Галилео, восстановив защитный купол и отрезав щупальца от тянущихся к ним белых молний. «Прекратите огонь на три секунды, затем начните вновь», — сказал Макс. «Напор энергии восстановится». Бардеру понял, что на этот раз верх ему не взять. Слишком хорошо подготовились люди к его встрече. Слишком сильную боль причиняет ему это оружие, переделанное из его собственного. От негодования он взмахнул множеством энергетических щупалец, частично снова разрушив защитный купол, и мгновенно переместился в другую часть Джоунса, подальше от ненавистного корабля скорее всего совершенно случайно уже на излете одной из его щупалец плетью стегнула эдгара по лицу и выжгла ему глаза превратив их в подобие хорошо прожаренной яичницы литератор коротко ойкнул и осел на пол выронив неказистое оружие и закрыв лицо рукой я вижу только раскаленный шар Сказал он несколько секунд спустя. Первой к Эдгару подбежала Алиса. Она бережно взяла его руку и отвела ее от лица писателя. Тут же вскрикнула и закрыла рот ладонью. В глазах появились слезы. «Дядя Эдгар, да как же так?» Шарлин и Арнольд тоже присели рядом. «Ты как, дружище?» Спросил только что прибывший герой. «Я?» — Эдгар слепо водил перед собой единственной оставшейся рукой и, казалось, не понимал, чего от него хотят. Затем Алиса прикоснулась к нему и положила ладонь писателя себе на плечо. Он с благодарностью обнял приемную дочь. «Я нормально», — произнес он немного, погодя. «Только так темно!» «Посмотри на меня», — попросила Шарлин. «Да, я ценю ущерб». «Ого! Надеюсь, мы сможем тебе помочь, но...» Арнольд посмотрел на нее и приложил палец к губам. «Все будет хорошо, дружище», — сказал он. «Мы вернем тебе зрение». Шарлин пристально смотрела на внезапно появившегося друга. «А ты откуда взялся?» Тот лишь мотнул головой, давая понять, что сейчас не время и не место говорить об этом. На деле каждому из пятерых, включая Макса, ставшего Галилео, было много о чем поведать остальным. Но именно это избивало сбивало с толку. Никто не знал, с чего нужно начать. Никто не понимал, чем именно он должен поделиться с друзьями. Вообще все были совершенно сбиты с толку. Арнольд подхватил Эдгара на руки и направился к Люку, ведущему внутрь корабля. Шарлин и Алиса последовали за ним. ⁇ А вы, я смотрю, вообще скучать не любите ⁇ раздался за их спинами, да более знакомый голос.